Глава 18. Трахтманы. Праздник Суккот, во время которого принято ночевать вне дома в шалашах, видимо, специально был изобретён для участников программы «Ноа» и для всех репатриантов, эмигрантов и эмигрантов вообще. Но для остальных евреев он существует вместо «ёлки», потому что это единственная доступная им возможность что-нибудь разукрасить и обвесить шарами и гирляндами, не создавая при этом себе кумира. Во всяком случае, так рассуждал Натан Давидович, рассказывая о шалаше, построенном его дядей на балконе дома в Иерусалимском квартале Катамон, в котором они ночевали все эти каникулы. Натан Давидович при этом валялся на Алёниной кровати и бестолково вертел в руках кубик Рубика. Алёна сидела на стуле, жевала бутерброд с шоколадным маслом, запивала какао и болтала ногами. Аннабелла листала журнал про своё любимое искусство «Модерн». На страницах мелькали олеповатые кляксы, которые не складывались в узнаваемые образы и назывались кубизмом и авангардом. Я делала вид, что слушаю музыку, но батарейки давно выдохлись, и приходилось трясти плееры и стучать по нему кулаками, чтобы реанимировать. «Ты его сломаешь», — ворчала она Белла, — «купи новые батарейки». Я бы с радостью их купила, но вожатые из-за истории с окном запретили нам выходить за пределы деревни на неопределённый срок, а больше всех пострадал ни в чём не повинный Юра. На следующий день после происшествия его вызвал на ковер таинственный Фридман, начальник воспитателей. Юра подписал ультиматум, в котором говорилось, что его отправят домой, если он еще раз провинится. Потом Фридман позвонил Юриным родителям, которые ушам своим не поверили и чуть не упали в обморок, потому что Юра всю жизнь был круглым отличником, в том числе по поведению, и, останься он в Казани, шёл бы на золотую медаль. Однако Юра, рассказывая всё это нам с Аннабеллой, не выказывал никаких признаков недовольства, а совсем наоборот, выглядел гордым и значительным. Следует отдать ему должное, он ничего у нас не пытался выяснить насчёт окна и никаких вопросов не задавал. Наверное, в каждом человеке, даже в самом примерном, живёт желание подвига и бунта. Надо признаться, что я глубоко прониклась с Юрой и даже попросила его научить меня запускать в компьютерном классе игру про пещерного человечка, который дубинкой выбивает еду из камней. А в пятницу я решила, что и мне пора совершать подвиг. Отыскала Фридочку и попросила разрешения поехать в гости к моей иерусалимской родне. Фридочка так воодушевилась, что даже не стала напоминать о том, что мне запретили выходить за пределы деревни. Сказала, что наказание вступит в силу, когда начнутся будни, и повела в кабинет звонить Трахтманам. Сердце билось так громко, что я плохо слышала, что именно говорила бабушка Трахтман, но хорошо помню охи, вздохи, всхлипы и крики про инфаркт. Звучало это всё очень по-одесски, так что я почти успокоилась. Трахтманы приехали за мной на такси. Из машины вылетели две женщины и один мужчина и набросились на меня с таким шквалом эмоций, что мне стало дурно. Фридочка стояла поодаль и утирала слёзы бумажным носовым платком. «Вы только посмотрите на этот пунем!» — восклицала незнакомая бабушка Сара, щипая меня за щёки. — Кикзиун! Это же вылитая Лизонька, только исхудавшая! — Деточка! — кричал незнакомый дед Илья, сжимая меня в железных объятиях, пахнущих бензином. — Деточка наша родненькая, как же ты похожа на нашу Михальку! «Зоенька», — говорила тётя Женя, — «невероятно, невероятно же! Какое счастье, что мы встретились! Как долго мы тебя ждали!» Я не знала, куда себя деть от смущения, понятия не имела, что и как говорить, и пожалела о том, что плохо подготовилась к встрече. Но мои новоявленные бабушка, дед и тётя как будто этого не замечали. Они запихнули меня и мой рюкзак в такси и помчались в свою рехавию. За рулём сидел дед Илья, который, как оказалось, работал таксистом и который по дороге чуть не сбил двух пешеходов и чуть не врезался в столб. Они задавали столько вопросов, что я не успевала отвечать и была им за это очень благодарна. У старших трахтманов обнаружилась большая добротная квартира с высокими потолками, цветными коврами, двумя балконами, и огромным холодильником, с которым мне предложили лично познакомиться. Стол был накрыт и ломился от салатов. Только ёлки не хватало для довершения праздничной атмосферы. Сам район Нарихавия был островком Европы на востоке, и я в очередной раз подивилась, каким разным бывает Иерусалим. Как книга, которая не определилась жанром и в которой чуть ли не каждая голова уносит тебя в другой художественный стиль. Рихавия была кварталом зажиточных иерусалимских старожилов, в основном выходцев из Германии и Польши, обосновавшихся здесь в 30-х годах, и в придачу кварталом богемной молодёжи. Обитали в ней поколения чинных академиков, врачей, адвокатов и приезжие студенты социальных дисциплин — Будущие политики, социологи, экономисты и психологи, набивающиеся кучками в съёмные квартиры. Район был ухоженным, белый баухаус утопал в густой зелени, в тени листвы прятались уютные маленькие парикмахерские, бутики, булочные и кофейни. Погода снова стала летней. На солнечных террасах читали газеты «Пожилые господа» в пиджаках, старушки с лакированными фиолетовыми волосами пили дымящийся чай из высоких стаканов, группки разношерстных лохматых студентов в пижамах и домашних тапочках с запалом беседовали, молодые папы укачивали на руках младенцев, а молодые мамы расплачивались с неторопливыми официантами, которые в развалочку ходили взад-вперед, флиртовали с коллегами, клиентами или курили на углу». Никто никуда не спешил, никуда не бежал и не тащил горы покупок из супермаркетов. Все выглядели так, будто сто лет друг с другом знакомы. Запах кофе приятно щекотал нос, унося меня в фантазии про Монмартр Финдесиекля и австро-венгерскую Вену. Так что сперва не очень понятно было, как оказались мои небогемные и не аристократические одесситы — в декорациях романа Цвейга. Вскоре всё прояснилось. Квартиру в фешенебельной рехавии семейство трахтманов приобрело благодаря врождённой смекалке деда Ильи. Кто-то обанкротился, квартиру за бесценок срочно сбывали с рук, а дед узнал об этом от клиента, которого вёз в аэропорт. Получив контракт банкрота и вернувшийся из аэропорта, Дед Илья, недолго думая, зашёл в банк, взял ипотеку и, даже не посоветовавшись с бабушкой Сарой, приобрёл за полторы лиры роскошную квартиру на улице Харлап. В те времена в Израиле ещё не пользовались шекелями. Дед Илья умел получать ценную информацию от разговорчивых пассажиров. В отличие от всех остальных таксистов, он считал, что пассажиров лучше слушать, чем преподать им на уши. Таким образом, узнаешь массу полезных вещей, которыми потом можно воспользоваться, и если есть смекалка. Было очевидно, что 20 лет жизни в Израиле не истребили из деда Ильи одесского биндюжника Именно благодаря этим качествам при первой же возможности удрать из Союза дед Илья, не размусоливая, подал документы и увез всех на историческую родину. Всех, кроме моей мамы, чьи коммунистические идеалы и любовь, как известно, воспротивились такому скоропалительному решению. Бабушка Сара ничем не напоминала мою строгую и замкнутую маму, и в отличие от неё — была яркой и экстравагантной женщиной. Она работала бухгалтером в фирме, поставляющей продовольствие базам израильской армии. В её присутствии, хочешь не хочешь, а пришлось почувствовать себя на молдаванке, несмотря на декорации Романа Цвейга. Тётя Женя, мамина младшая сестра, тоже не была похожа на маму. Она оказалась гораздо более улыбчивой, тётя Женя получала докторскую степень по биологии в Иерусалимском университете и жила с мужем и детьми в другом районе, попроще. Муж тёти Жени, смоглый еменский еврей по имени Тамер и мои двоюродный брат и сестра Асаф и Михаль ждали нас в квартире. Они тоже бросились ко мне, и тут выяснилось, что по-русски ничего не понимают. Михаль была старше меня на год, а Асаф — на год младше. Оба широко улыбались, резво жестикулировали, громко и отчётливо выговаривали слова, как если бы я была тупой или тугой на ухо. Всех согнали за стол, и я внезапно поняла, как соскучилась по домашней еде. Мой отказ от мяса фраппировал присутствующих, и они в три голоса принялись обвинять своих гойских одесских сватов в таком извращении. Остальные три ивритских голоса я плохо понимала. Сходу обработать излившийся на меня поток информации я была неспособна. Я понимала, что эти люди со мной одной крови, но воспринимать их как своих ближайших родственников было трудно. Всё это не укладывалось в голове как не укладывался тот факт, что родители могут прожить столько лет вдали от своей собственной дочери. В моём представлении семья была понятием слитным и нераздельным, и всё это казалось мне чудовищным недоразумением. Я их не то чтобы обвиняла, но противное слово «предательство», произнесённое папой, когда я собиралась уезжать, и засевшее глубоко внутри — не позволяло полностью увлечься новоприобретенными родственниками, несмотря на их теплоту и радушие. Наверное, самое время было задуматься о том, что история повторяется, но я задумалась об этом намного позже. Я была смущена всепоглощающим вниманием к моей персоне, не понимала, как обращаться к родичам, на «ты» перейти не удавалось, И уж тем более не получалось называть бабушку «бабушкой», а деда «дедом», поскольку дед и бабушка у меня были одни, оставшиеся в Одессе, и казалось, что титуловать таким же образом незнакомых людей тоже было предательством. Так что я уворачивалась от прямых обращений, мычала, экала и односложно отвечала на вопросы. А вопросов было очень много. Всем хотелось узнать, как прошли последние 20 лет, но разве можно пересказать целую жизнь? Я говорила, что всё хорошо, окей, и беседер, что Одесса всегда была добра к нам, много рассказывала об успехах Кирилла, но когда выяснилось, что я лишь год назад узнала о своём еврействе и, собственно, о самих Трахтманах, поднялся переполох. «Весь мир, как так можно было?» — это кричал дед Илья, проклиная мою семью. — Чтобы у них кошка не рожала! Скрывать такое! Его прадеды были уничтожены за то, что родились евреями, и кто посмел лишить мою внучку памяти о них? «Память — единственное достояние еврейского народа! Без памяти мы ничто!» — орала бабушка Сара. Это всё Гои виноваты, это всё мой папа виноват, это всё виновата моя бабка-антисемитка, которая возомнила себя аристократкой и стеснялась происхождения своей невестки. Какой ужас, что я росла как плющ без корней в полном неведении. Это непростительно. Я пыталась объяснить, что мои родные ни в чём не виноваты, а просто хотели облегчить мне жизнь, в чём, впрочем, сама уже не была уверена но тут почувствовала, что от меня требуют принять сторону в чужой распре. Сердцем я, естественно, выбирала свою родную одесскую семью, но факты говорили сами за себя. Я уехала от них и сейчас торчала в Иерусалиме за столом у другой своей семьи. «Да чего странно, что люди придают такое значение национальной принадлежности», — думала я и что именно эта бессмысленная абстракция разделяет их и раскидывает через границы, несмотря на то, что общего между ними намного больше, чем различного. В отличие от Иерусалима, Одесса никогда не заставляла своих обитателей отождествляться с той или иной группой лиц. Она объединяла людей, превращая их из представителей разных народов в просто одесситов. «Так», — сказала рассудительная тётя Женя, кидая многозначительные взгляды на своих родителей, — «давайте прекращать». «Зачем ворошить прошлое? зонька с нами, и это главное. По-моему, ты очень устала от нашей болтовни. Пообщайся лучше с Михальей Асафом», — сказала своим детям несколько слов на иврите, и те увели меня в комнату для гостей» где перешли на неплохой английский и принялись рассказывать о своей школьной жизни. Учились они в самой лучшей школе в Иерусалиме, которая называлась «Леяда». Я возразила, что деревня пионерских сионистов является самой лучшей школой в Иерусалиме, но они презрительно фыркнули. Михаил и Ассав обещали познакомить меня со всеми своими друзьями и сводить в синематеку, где самая продвинутая иерусалимская молодёжь смотрела нигде более недоступные фильмы, после чего заседала в кафе «Какао» с видом на стены и на бассейн «Султана», в котором проходили крутейшие рок-концерты. Ещё они обещали познакомить меня с иерусалимской ночной жизнью, которая начиналась в подвальном баре «Андерграунд» в центре города, продолжалась за пивом в синей дыре и заканчивалась суперпопулярной дискотекой «Оман-17» в рабочем районе Тальпиот, куда стекались все, кто учился или служил в этом городе. Я спросила, неужели родители не запрещают им шляться незнамо где по ночам, на что Михаль ответила, что израильские родители верят в демократичное воспитание, полагаются на здравый смысл своих детей, доверяют им, И вообще, им скоро в армию, а это значит, что они уже практически взрослые люди. «Знаю ли я, в каких войсках хочу служить?» — спросил Асав, вызвав у меня очередной шквал конфуза, потому что над этим вопросом я никогда не задумывалась, а, наверное, стоило. Хотелось им сказать, что я всего лишь два месяца в Израиле и ничего ещё не знаю ни про сам Израиль, ни про армию, но показаться полной идиоткой не хотелось, так что я сказала, что хочу быть армейским поваром. Они рассмеялись. А когда меня стали спрашивать, правда ли это, что в России все пьют водку, едят свинину, от рождения сильны в математике и играют на скрипках, мне стало так неловко, что больше всего на свете захотелось вернуться к Алене, Натану, Юре и даже девочке из Вильнюса привиделись мне кровными сёстрами. «Гораздо более родными, чем эти чужие дети, которые думали, что я из России». «Неужели ваша мама никогда не рассказывала вам об Одессе?» спросила я. «Вы же сами наполовину русские». Михаль и Асаф переглянулись. «Кому интересно далёкое прошлое?» сказал Асаф. «Вам не интересно узнать, откуда родом ваша семья, и вы сами?» недоумевала я. «Не особенно» пожалуй, плечами Михаль. Какое это имеет значение? Мы же здесь родились. Наш папа тоже здесь родился. Хоть его родители и приехали когда-то из Йемена. «И «Из какого города?» спросила я. «Не помню», — задумался Асав. «Наверное, нам когда-то рассказывали, но я не уверен. Бабка и дед с той стороны не любят об этом говорить». «Почему?» «Ты что думаешь, это просто, когда твоя мама русская, а папа — сифарт? Удивилась Михаль моему непониманию. «Лучше прошлое забыть. А ещё лучше никогда не встречаться с семьями на праздниках и по субботам. Иначе начинается такой балаган, что хочется сдохнуть». «Но вы же все евреи!» — не могла я понять. «Евреи евреям рознь!» — ответила Саф. «Ашкеназы — это одно, а сифарды — совсем другое. Это как небо и земля. Ничего общего». «А вы тогда кто?» «Когда как», — ответила Михаль. «Лучше всего быть ашкеназской, но не русской. Русской совсем плохо. Русских не любит никто, но и восточных не любит». «Еменские бабка с дедом натерпелись от этих ашкеназов, жили в жестяных бараках, как скоты, когда сюда приехали, по десять человек в одной комнате. Так что я не знаю». «Мы и то, и другое», — ответила Саф. «Нам кругом не повезло». «После армии я уеду жить в Америку. Буду работать грузчиком на перевозках, пока не разбогатею. Потом женюсь на американке. Если не найду подходящую девушку, тогда фиктивно. Отсюда надо ноги уносить, это каждому ясно». «А я в Австралию», — заявила Михаль. «Я буду разводить овец на ферме и производить экологически чистый сыр, а по выходным заниматься серфингом. Вообще терпеть не могу Иерусалим, потому что здесь нет моря». «Это самый противный город на свете и самый скучный. Слушайте, а давайте сгоняем в Тель-Авив в следующие выходные?» «Я-ла!» — поддержала ее Асав, что означало «давайте». «Я не могу», — сказала я. «Я наказана, и меня не выпустят из школы». «Ой!» — с внезапным сочувствием произнесла Михаль. «Бедная девочка! Как ты вообще можешь так жить?» Вдали от дома, без семьи, без нормальной еды в холодильнике. Это, наверное, хуже любой армии. Вам ничего нельзя, и вы всё время под контролем. Ужас. Над вами там, наверное, издеваются, да? Нет. Я почему-то возмутилась до глубины души. Не издеваются. Я хочу вернуться в деревню. Постой, но ты же должна была остаться у нас ночевать. Я передумала. Встала из дивана и вернулась в гостиную. Тётя Женя и бабушка Сара накрывали сладкий стол. «Я хочу домой», сказала я. «Господи!» — сполошилась бабушка Сара. «Куда домой?» «В деревню», — ответила я. «Сионистских пионеров».